Йоганн Вильгельм фон Архенгольц. История морских разбойников. Москва. Вече. 2010 год. Морская летопись. Введение. Происхождение и начало морского разбоя в древние времена и в конце средних веков. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В эпохе величия народов, так же как и в эпохе их падения, встречались люди особенного рода, которых таинственная судьба выбирала в толпе на страх и удивление миру. Эти феномены, руководимые неизвестную мощью, открывали себе будущность единственно смелостью и дерзостью. Первый успех освещал им путь. К возникающему счастью их пристают смелые товарищи и, бросив меч на весы человеческих превратностей, подружают свои знамена над могилами и разрушением. Одни, усилившись между развалинами вторжения останавливались на вершине первой решительной победы. Орудия провидения они иногда мудростью своей вознаграждали за причиненное зло, их называли завоевателями. Из рук их выходили новые цивилизации, и память, оставшаяся о них в истории, возбуждает из века в век удивление позднейшего потомства. Иные, предвидя другие, Роды, славы и презирая образ завоевания, которое должно оспаривать шаг за шагом, распространяли страх на водах. Необъятное панорама моря сулила им на каждом берегу великолепную добычу. Нападающие неожиданные соперники ужаснейших бурь, шутя кораблекрушениями и не ставя жизни во что, они усиливались возбуждаемым ими ужасом, заслуживая прозвания бичей божьих и попеременно погибали, или от излишества зла, ими причиненного, или от мести света. Происхождение их неизвестно, память их опозорена. На заре времен исторических тот, кто первый в вере в жизнь свою утлому челноку из древесной коры, решил бороться с волнами, не оставил после себя даже следа своего имени. Лирическая страфа века Августова служит единственным памятником этого промелькнувшего существования. Таким образом, большая часть достойных памяти изобретений приговорила творца своего к забвению, как будто по какому-то непостижимому предназначению гениальный человек, произведший что-нибудь великое или полезное, осуждался на неизвестности. Во всяком случае, несмотря на мрак, которым покрыто первоначальное изобретение, Драгоценное искусство мореплавания, без сомнения, принадлежит отдаленнейшим векам. И воинственные орды Востока очень рано сделали его средством для завоевания стяжаний. Любовь к смелым предприятиям, особенно сильная во время младенчества народов, увлекла на это поприще множество людей, жаждавших славы в эпоху, когда слава была уделом храбрейшего, когда сила заменяла право и всякое господство утверждалось на мече. Лишь только греки варварского периода начали разъезжать по Средиземному морю, они предались морским разбоям под начальством смелых предводителей. И это ремесло, утверждают историки, не только не считалось постыдным, но, напротив, почетным. «Какое ремесло твое?» — спросил мудрый Нестор — молодого телемака, отыскивавшего отца своего после падения Трои? Путешествуешь ли ты по делам своей земли, или принадлежишь к числу тех пиратов, которые распространяют ужас на отдаленнейших берегах? Эти слова, приводимые Гомером, служат как бы отблеском характера того времени. Характера, знакомого всем воинственным обществам, неподчиненным еще закону, и считающим героизмом подобные проявления силы, которым рукоплещет толпа. Верный живописец железной натуры, народный певец Греции, осветил в своих стихах страшный тип этих новых завоевателей. Это предание сделавшееся общенародным,